«А чего такого, господин?» — заспорила она. «Это корейская девка, она же пленная рабыня. Купил я ее по всем правилам начальства и тут же добавила вкрадчиво Но ваше слово, господин, для меня всегда закон». Вошел Мажун. Вид у него был довольный. «В общем, — заявил он, — местечко оказалось недурное. А уж пышечка лучше не бывает». «Надеюсь, господин, скоро для вас найдется кое-что получше», — затаратурила хозяйка. «На пятой барке есть одна новенькая настоящая красотка, да к тому же образованная. Сейчас она на содержании одного господина, он сами понимаете, это, как бы сказать, не может длиться вечно. Через недельку, другую...» «Роскошно!» — воскликнул Мажун. «Мы у вас еще побываем. Только скажите вашим людям, чтоб не тыркали в нас ножами. Это нам не по нраву. А если нам что не по нраву, тут мы можем мало сгрубить». Потрепав Пакая по плечу, он прокричал ему в ухо, «Эй, певчая птаха, давай просыпайся, скоро полночь, домой пора». Но Пакай поднял голову желчно, глянул на друзей и надменно промолвил, «Вульгарны оба вы. вам не понять моей души высокой. Предпочитаю здесь я поджидать Кимсона, друга моего, а вы мне неприятны, вы думаете только о питье и блуде, идите прочь, я презираю вас» мажон покатился со смеху Он надвинул шапку пока ему на глаза. Затем они с Дзяо Даем вышли и свистнули лодочнику. Глава седьмая. Судьи Ди доносят о лаковой шкатулочке. В ночи кромешной он посещает храм. Мажун и Дзяо Дай, войдя во двор управы, увидели свет в окне судейского кабинета. Судья Ди уединился там со старшиной Хуном. Стол был завален бумагами и папками. Судья жестом велел им занять табуреты перед столом и сказал, «Мы с Хуном обследовали библиотеку судьи, но так и не поняли, каким образом был отравлен чай. Поскольку поставец жаровни стоит у окна, Хун предположил, что убийца, находясь снаружи, проткнул оконную бумагу тонкой трубкой и посредством нее всыпал порошок в сосуд, стоящий на жаровне». Мы вернулись к библиотеке, чтобы проверить, возможно ли это, и обнаружили, что окна закрываются плотными ставнями, а их никогда не открывали, потому что окно выходит на темный угол сада. Покойный судья пользовался другим окном, тем, у которого стоит письменный стол. Судья бросил быстрый взгляд на помощников и продолжил. «Перед самым ужином я принял четырехквартальных. Мне не показались людьми вполне достойными. Был также и корейский квартальный весьма способный человек». Похоже, у себя на родине он лицо довольно высоко поставленное. Судья замолчал на некоторое время, глядя на пометки, которые он делал, пока работал с Хуном. «После ужина», — продолжил он, — «мы с Хуном просмотрели наиболее важные бумаги в здешнем архиве нашли, что все записи сохраняются самым тщательным образом». Он оттолкнул лежащую перед ним папку и спросил, оживившись, «Ну, каковы ваши успехи на сегодня?» «Боюсь, господин судья, успехов у нас маловато», — вздохнул Мажон. «Видно, мне и моему другу придется учиться этому делу, что называется созов «Мне предстоит то же самое», — заметил судья Ди со слабой улыбкой. «Что же с вами случилось?» Сначала Мажон рассказал о хозяине сада Девяти Цветов и о том, что говорил тот о стряпчем Тане и его помощнике Фан Выслушав это сообщение, судья Ди, покачал головой, сказал... Не понимаю, что творится со стариком Таном, он в ужасном состоянии. Вообразил, будто ему явился дух покойного судьи, и, похоже, это потрясло его до глубины души. Но за этим, как я подозреваю, кроется что-то еще. Этот человек измотал мне все нервы. После вечернего чая я отослал его домой. Что же касается фанчуна, мы не должны слишком полагаться на слова харчевника. Такие люди редко бывают довольно управы». Им не нравится, что именно мы устанавливаем цены на рейс, облагаем налогами вины и все такое прочее. Мы составим наше собственное мнение об этом чиновнике, когда он появится». Судья помолчал, отхлебнул чай, затем продолжил. «Кстати, Тан сообщил мне, что в окрестности города действительно объявился тигр-людоед. На прошлой неделе он заел крестьянина. Как только расследование убийства продвинется, вы получите возможность добыть этого зверя». «Вот такая работа нам по душе, господин судья», — обрадовался Мажун.